Короткий безликий коридор, темно-серые стены, черный зеркально-блестящий пол, лаконичные цилиндрические светильники, яркий белый свет, хром, зеркала и пластик. Быстрый взлет. Двери с шелестом разошлись, выпуская в очередной коридор, похожий на предыдущий. Длинный с черной аркой впереди. За аркой оказался небольшой прямоугольный зал. Здесь царил всё тот же стерильный, холодный и безэмоциональный хай-тек. Стены серые, пол чёрный, белой была только мебель. Пластиковые кресла и овальный стол. Тонкие хромированные светильники на фоне тёмных стен блестели особенно остро. А вот двое сидящих за столом мужчин-азиатов в строгих костюмах словно сливались с интерьером. «Приветствуем. Я средний». «А это младший. Старшего уже разбудили, и скоро он к нам присоединится. Как вас называть и какую из корпораций вы представляете, Виндзор или Амилай?» «Называйте меня Винсент, и давайте не будем друг друга прощупывать». Рейдер принял рукопожатие, и мужчины сели обратно за стол. «Вы отлично знаете, что пункты 3 и 4 в предоставленном вам списке Амилайт не производит». «Проверка еще никому не вредила». «Итак, что вы хотите и что вы готовы за это предоставить?» «Для начала хочу предупредить», — Винсент откинулся в удобном пластиковом кресле. «Если сигнал, передающий мои жизненные показания, прервется, или я не выйду из вашего здания через час, то в течение десяти минут по высотке нанесут удар звено штурмовых вертолетов. Мне нужна ваша полная поддержка информации, оборудованием, возможно, и силовая» за которую вы получите любые четыре устройства из переданного списка. На ваш выбор. Бокс система обхода сканирования остается вам при любом исходе переговоров. В зале повисло молчание. Винсент спокойно смотрел на младших бомбс. Те же, облокотившись о стол, застыли как изваяния, будто чего-то ждали. Звено в пятиминутной готовности действительно есть на базе Виндзора в тридцать пятом. Но вопрос весьма серьезен. Надеюсь, вы не будете возражать против демонстрации, чтобы мы были действительно уверены, что вы тот, за кого себя выдаёте. Какого рода демонстрацию вы хотите? В этот миг, хотя никто не нажимал ни одной кнопки, в зал вошла девушка. Точная копия голограммы внизу. Только одетая более официально, с волосами, убранными в высокий пучок. «Сумин, принесите голограммер!» Обратился к ней средний, и девушка, коротко поклонившись, вышла. Вин спорился в памяти, пытаясь сообразить, какую группировку вытеснили из белых секторов в последние годы. Очень уж здешние нравы не соответствовали привычным в зоне отчуждения. «Да, Винсент!» Слева бесшумно открылась узкая дверь, и в переговорную вошел третий бонзо группировки. Старший. Сухощавый, подтянутый мужчина лет 50, с тронутыми сединой висками. Мы стараемся поддерживать цивилизацию хотя бы здесь, у себя. И в это время вернулась Сумин. И, положив на стол голограммер, стала за спинами Бонс. Итак, демонстрация. Она же показ. Старший сел рядом с помощниками, включил устройство и развернул над ним проекцию сектора. «Удар набойной повышенной мощностью вот в это здание», — он указал на руины, стоящие в соседнем портале «После этого мы готовы выслушать, что вам нужно, а также снизить цену на свои услуги до трех устройств и списка. Получаса вам хватит?» «С избытком», — Винс всмотрелся в проекцию, после чего мягко, без резких движений, достал из куртки коммуникатор и зачитал в него координаты. 10 минут, господа» желайте пока мы ждем, кофе, чай, виски, вина? Приватно пообщаться с мисс Сумин?» «Спасибо, но ничего не надо. Что же до вашего любезного предложения о мисс Сумин? То, если позволят дела, вечером я с удовольствием приглашу ее в любое заведение, которое она сочтет достойным своего присутствия». Винсенту показалось, что все четверо молчаливо одобрили его ответ. Хотя внешне это никак не проявилось А пока мне было бы интересно узнать, что же находится в этом здании Если, конечно, вы не возражаете Разумеется, не возражаем Радиотехнический разведывательный центр Чей? К сожалению, нам забыли сообщить И настоятельно рекомендовали не интересоваться Винсент снова взял себя в руки Что ж, господа, ваше предложение крайне щедро «Но я не могу его принять. Оплата за поддержку остается четыре устройства плюс одно, которое вы можете выбрать прямо сейчас. Благодарность за информацию о чужом центре рядом с нашими территориями». Звукоизоляция в здании была отличной. Винс о выполнении удара узнал только из сообщения, пришедшего на очки. «Неясно, откуда об этом узнали хозяева. Никаких явных сигналов им вроде не передали». Однако, после того, как прогремели взрывы, старший сел ровно. Итак, демонстрация проведена. Интересующее нас оборудование из вашего списка мы назовем к обеду. Что вы хотите узнать? Для начала, кому принадлежал инфоконтакт 002851X и откуда с него был произведен последний вызов?